Издательство Бомбора. Океан книг. Переговоры по душам. Инженерный подход, который гарантирует успех в коммуникации. Книга вышла в издательстве Бомбора в 2023 году, а читает ее автор, то есть я, Татьяна Мужицкая, психолог и бизнес-тренер с очень большим стажем. Ну, как читает. Я, конечно же, буду вам ее читать, но поскольку я автор, что хочу со своей книгой, то и делаю. Иногда сюда будут э, еще добавляться какие-нибудь истории, которые мне навеяло мысли в этот момент, или сюда будут добавляться еще какие-то примеры. В общем, наша аудиокнига может оказаться намного шире ее печатной версии. Поэтому хорошо бы иметь и то, и другое, как говорится, для знаний печатная. А для настроения и состояния аудио. И еще, давайте мы с вами договоримся вот о чем. Поскольку это уже не первая моя книга, которую я начитываю в аудио, и вы мне пишете регулярно, что... Где только мы с вами не встречаемся, где только я вас не сопровождаю в наушниках, вы вместе со мной занимаетесь прополкой грядок, бегаете в парке, делаете ремонт, фотошопите, если вы фотограф или дизайнер. Это все прекрасно, но я знаю, что иногда вы еще ездите со мной за рулем. Вот когда вы едете со мной за рулем, когда я буду просить вас, а если такое э, случится вполне, может быть, что я буду об этом просить, делать какие-то упражнения или записи, я вас очень прошу, пожалуйста, останавливайтесь и не ведите в этот момент машину. Хорошо? Потому что я не хочу стать причиной опасности на дороге. Поэтому давайте договоримся о таких простых правилах. И я очень надеюсь, что аудиокнига создаст для вас не только знания новое, но и настроение, чего бы мне крайне хотелось, потому что, в отличие от моих предыдущих аудиокниг, это посвящено в большей степени бизнесу, хотя мы с вами знаем, что переговоры — это то, что сопровождает человека абсолютно во всех сферах его деятельности. Ну вот, я вам рассказала то, чего нет в книге, уже мы с этого начали. Ну и будем считать, что мы договорились. Договорились? Скажите мне, договорились? Да? Да? Все. Если мы договорились, тогда погнали. Итак, Татьяна Мужицкая, «Переговоры по душам». Инженерный подход, который гарантирует успех в коммуникации. Введение. Инструмент и оркестр. «Ваша задача — договориться», — сказала я и заняла позицию наблюдателя. Представительница женской команды, Берет в руки шариковую ручку, подходит к флипчарту и начинает торги. Она приводит разумные аргументы, рисует цифры, упоминает факты. В общем, активно создает чудный образ желаемого результата. Но все внимание участников бизнес-тренинга почему-то приковано к той самой ручке. Почему? потому что женщина вертит ее между пальцев, катает по подбородку, берет кончик ручки в рот и периодически дотрагивается до него языком. Она безумно увлечена переговорами и так поглощена процессом, что вообще не замечает, как она буквально засасывает и выдергивает ручку изо рта, повторяя это движение снова и снова. То, что команда А состоит только из мужчин, а Б только из женщин, на самом деле чистая случайность. Ну, так совпало. На тренинге по-разному распределяют команды. Здесь мы просто делили команды на синие и желтые листочки, которые были у кого-то вложены изначально в папках. И вот когда начался вот этот момент распределения, в этот момент я уже заподозрила, конечно, забавное развитие событий. «Что же из этого такое получится?» — подумала я. получилось смешно». Я бы даже сказала, огнище получилось. Оппонент по заданию был просто в трансе. Он вообще не слышал, о чем речь. Он соглашается на все условия, угукает и кивает. Угу. И кажется, что успех переговоров уже буквально в кармане у женской команды «Б». Но от сверхусилий наша героиня случайно ручку ломает прям пополам. Тут? соперники взяли верх, просто раскатали женскую команду, выбили бешеную скидку, на совершенно невыгодные условия прогнули женскую команду. В общем, хорошо, что все случилось всего лишь в ролевой игре и на бизнес-тренинге, никаких реальных потерь. И, конечно же, мы э, все потом разобрали и посмотрели на видео. В рамках игровой задачи нужно было всего лишь торговаться о цене, на самом деле, а вовсе не то, что вы тут подумали себе. Задача решена, сторговались, да. но Никто из участников на тот момент вообще не понял, что произошло и почему все произошло именно так. Когда дело дошло до обработки результатов, участники акцентировали внимание и выводили на передний план, как вы думаете, что? Ну, как вы думаете, что? Что? Ловкое использование переговорных инструментов, неудачные ответы, цифры, выгоды, на языке вот этих всех историй, которые связаны исключительно с бизнесом, И они, конечно же, несказанно удивились, когда на видео мы подсветили роль Ручки и ее влияние на исход переговоров. Буквально замедленной съемкой показывали причина, следствие. Причина, следствие. Зачем я вам тут рассказываю такие истории, интересно? Зачем? Потому что очень хочется, чтобы мы с вами задались вот каким вопросом. От чего же на самом деле зависит успех в коммуникации? Неважно, в каких коммуникациях. Это может быть пятиминутный диалог с директором школы, в которую надо без прописки устроить ребенка. Это может быть попытка добиться от босса своевременной выплаты премии. А может быть, это давно намеченная встреча с потенциальным клиентом, которому вы хотите дорого продать сложный проект. Ну, или даже намерение уговорить любимого человека поехать на выходные с вами за город. Не суть. Все мы ежедневно ведем переговоры. Так, подождите, я хочу, чтобы вы прямо вслушались в эту фразу еще раз прям прослушать ее внимательно. Все мы ежедневно ведем переговоры. Понимаете? И вопрос один: понимаем мы, что мы делаем в этот момент, или нет? Если мы понимаем, то значит мы можем этим процессом управлять а если нет, то он идет, знаете ли, ну, как-то и приводит, соответственно, ну, к чему-то такому. Вот в этом-то и дело. Ну, кажется, намешаешь правильные ингредиенты, получится правильный борщ, да? А если борщ не вышел, что тогда? Вот в чем дело. Тот, кто знает технологию и понимает, от чего зависит вкус борща, может проверить каждый ингредиент, каждый этап, найти недочеты и исправить. Ну, например, мясо было жесткое, поэтому варить его нужно было не 40 минут, а 2 часа, и вообще в скороварке, как наши мамы это делали. Привет советским хозяйкам! Да-да-да. В переговорах та же логика. Если мы знаем, из каких ингредиентов состоит качественная коммуникация, то мы можем их все пробовать и можем скорректировать до получения нужного нам результата. Если мы технологию не знаем, то мы можем хотя бы покупаться разных сортов свёклы и мяса, как было жестким так и останется. Понимаете, о чем я? М? Куда я клоню, да? Прекрасно. Заметьте, успех случается независимо от того, были вы хороши с точки зрения переговорной технологии или вы облажались. Даже если все приемы забыты и правила нарушены, очень часто такое случается, что бывают позитивные исходы Так же, как и провалы, при том, что, казалось бы, ну, все прям сделано правильно. Если вопреки всему успех случился, то вы не знаете, благодаря чему, очевидно, процесс был неуправляем. Давайте с вами в этом признаемся. То есть желаемый результат получен в силу опыта переговорщика, а еще, вероятнее, просто счастливая случайность. Так совпала. Собеседник оказался заинтересован, может быть, в достижении общей цели даже больше, чем вы, а может быть, он был готов идти навстречу, ему хотелось договориться, несмотря на любые, даже иногда отвратительные действия партнеров. Жизнь показывает, что успешный исход в переговорах зависит вовсе не от конкретного набора инструментов, которые вы использовали, не от того, где и как вы сели, и даже не от качества приветствия друг друга, и, возможно, вообще... Нет всего того, что обычно описывают в деловых книгах. Все мы понимаем, что результат зависит от чего-то другого. В пространстве коммуникации есть пласты, которые зачастую остаются невидимыми для большинства технологов. Ну, я откуда вам могу такое сказать? Откуда я это знаю? Я говорю об этом как психолог, как бизнес-тренер с огромным стажем. Больше 15 лет я проработал как бизнес-тренер, между прочим. Ну и человек, который провел миллион переговоров, тысячи тренингов на эту тему. Мы работаем с целеполаганием, перебираем конкретные приемы, регулируем настройки процесса, фокусируемся на желаемом результате, но чего-то не хватает, что-то постоянно остается за пределами нашими с вами внимания. Вы думаете, наверное, Таня, ты ведешь нас к типу переговоров вин-вин? Нет, товарищи, я не веду вас к подходу вин-вин. Ну, то есть выиграл-выиграл, да? Грамотные переговорщики, конечно, уже давно научились фокусироваться на интересах контрпартнера. Хотя удивительно, вам не кажется странным, что сама по себе эта формула, вот это вин-вин, да, выиграл-выиграл, она вообще-то в себе содержит понятие победы, ну, хоть и обоюдной, да? Но. Что это значит? Значит, она предполагает какую-то битву и состязание. Получается, что за рамками этой взаимовыгодной победы все равно где-то там маячит проигрыш, потому что победа и проигрыш — это две части да, одной линейки. То есть, когда речь идет о переговорах, в нашу подкорку — Как бы экологично мы об этом ни говорили, часто зашита именно тема сражения, конкуренции, отстаивания интересов и продавливания партнера, ну и так далее. Нет, товарищи, я не об этом хочу с вами в этой книге говорить. Таня, давай уже говори по существу, скажите вы мне прямо сейчас, да? Я скажу, все будет, сейчас все будет. Это же введение. Ну, я же просто обязана, как автор, вас заинтриговать, верно? Вот так что я в рамках жанра работаю. Зачастую, попадая в переговорное пространство, мы вообще забываем все рекомендованные тренером приемы. Но, тем не менее, ведем себя так, что партнер меняет точку зрения, идет навстречу, улыбаемся как-то правильно, а, может быть, интуитивно сажаем э, себя на нужное место, а, может быть, создаем нужную атмосферу или не создаем, а потом сильно переживаем. «Ой, так крут встреча прошла, обо всем договорились, радостно делится со мной подруга». М -м, «Здорово, ты же так переживала, что партнер такой несговорчивый, бука, как ты это сделала?» «Ой, ну не знаю, я просто представила себя женщиной-кошкой в кожаных шортах, и разговор сам как-то сложился, смеется она». Пфф, «Слушайте, скажите, может у тебя что, не пример, тот какой-то с сексуальным подтекстом?» Но я вас еще и пирожком добью, как же без него. На личном фронте у Олега давно закончились бои, но до сих пор ночами снятся разрывы сексуальных бомб. Автор Похабыч. Ладно, будем считать, что это вроде так совпало, хотя, конечно же, случайности не случайны. Флирт — это довольно заряженное состояние, как и в ситуации с ручкой который мы начали, вот с этой женщиной-кошкой, энергетика в переговорном пространстве невероятным образом повлияла на отношения между собеседниками, ну и, естественно, на результаты таких встреч. Так что же это за нижнее белье, ой, в смысле, что же это за невидимые пласты коммуникации, которые неотвратимо влияют на ее течение, но часто остаются незамеченными? Мы говорим о тонких настройках, которые вдруг возникают между собеседниками. Мы говорим о внезапной, но совершенно естественной потребности во взаимной помощи, в желании понимать друг друга, подхватывать мысли друг друга, искренне друг друга уважать, а может быть даже любить. Мы говорим об атмосфере, которая неожиданно устанавливается в пространстве переговоров, атмосфере вражды или атмосфере взаимной симпатии. Вот в этих тонких настройках я и буду предлагать нам с вами разбираться. Иными словами, мы с вами поговорим, чем можно управлять в коммуникации и о том, что реально в наших руках. Как в истории с этой самой пресловутой шариковой ручкой. Ну, это же только предмет, причем совершенно обыденный, но какое влияние он оказал на состояние участников тренинга. Вот. Переговоры приходят к успеху именно потому, что общение наполнилось правильной энергией, потому что все друг другу понравились. Случается это не только благодаря опытности переговорщика или грамотному использованию инструментария. Крайне редко какие-то приемы срабатывают сами по себе, независимо от настроения участников встречи. Нам кажется, что мы, конечно же, общаемся словами через рот, но на самом деле мы общаемся душами. Тогда помимо интересов и бизнеса возникает еще один важный вопрос. Общением какого качества мы насыщаем свою душу за день? А? Подозреваю, что вы вообще никогда не, не задавались такими вопросами, и тут я такая на вашу голову свалилась. Давайте я еще раз вас спрошу. Итак, помимо интересов бизнеса, возникает еще один важный вопрос. Общением какого качества мы насыщаем свою душу за день? Мы не можем с вами себе позволить переговоры плохого качества. У нас жизнь ограничена, понимаете, и работа составляет довольно большую ее часть. Мы не можем себе позволить переговоры плохого качества. Вот об этом книга, вот об этом мне с вами интересно говорить. Вот. Сейчас понятно, куда вы попали, да? Вот. интерес к теме бизнес-коммуникации не угасает. Кажется, что это непредсказуемый и малоуправляемый процесс. Да, я заявляю, что тот набор приемов, которые предлагают классические бизнес-тренинги традиционные учебники, они не дадут нам стопроцентной уверенности в результате. Потому что все равно, все равно, все зависит от того, как настроен главный инструмент переговоров и каким образом он встраивается в общий переговорный оркестр. Понятно? Непонятно? О каком инструменте речь? Хорошо, давайте пойдем другим путем. Вот если вам предстоит участие в гонках, стоит позаботиться об автомобиле, правильно? Если нужно, готовиться к конкурсу эстрадной песни, вы займетесь вокалом. А основной рабочий инструмент в переговорах это что? Презентация, прайс-лист? Да, да, да, ну правильно, это все нужно и важно, но главный инструмент в переговорах это вы, товарищ-переговорщик, вы сами. Вы свой самый. Главный инструмент. Именно ваши настройки, ваше эмоциональное и физическое состояние — это то, чем вы в подавляющем большинстве случаев можете управлять. Приходилось вам ездить с водителями, которые двигаются тупо по навигатору. Вы смотрите в окно и вдруг понимаете, что едете совершенно не в ту сторону, но тот, кто за рулем упорно твердит, так показывает навигатор. Но вы-то знаете, что можно было проехать за три минуты вместо 33. трех. Вот не надо так, есть такой хэштег, не надо так, да? Не надо быть такими водителями. Давайте будем теми, кто понимает, что происходит вокруг и своевременно и гибко реагирует на перемены. Книга научит вас отлавливать изменения в переговорном пространстве, правильно интерпретировать происходящее и принимать соответствующие решения. Ну, не заморачиваясь на то, чтобы помнить все вот эти 125 приемов ведения переговоров. Вы... Можно так сказать, вы станете как вода. А впрочем, нет, не как вода даже вы станете, а как котик. Как котик, который просачивается в самую узкую щелочку и с комфортом принимает форму предложенного пространства, оставаясь при этом воплощением мудрости, хитрости, нежности и фантастической уверенности в себе и своей харизме и привлекательности. Я научу вас именно этому. И уверяю, что это существенно повысит процент успешных переговоров в вашей практике, какими бы они ни были, деловыми или личными. Неважно с кем и по поводу чего. А самое главное, вот не имеет значения, торгуете вы автомобилями или банковскими продуктами, продаете ли, в кавычках, знания детям, ну, сделаете так, чтобы они хотели учиться, да, или вы работаете в сфере IT. Переговорные навыки, которые можно развить, опираясь на предложенный мной метод, останутся с вами навсегда. Это инвестиция в себя. Именно так давайте это воспринимать. Вот уйдете вы из туристического бизнеса в медицинское страхование, или наоборот, неважно, владение успешной коммуникацией останется вашей неотъемлемой частью. Такие инвестиции окупаются всегда. Я покажу вам в этой книге, какие тонкие настройки влияют на переговоры. Параллельно мы поймем, что и как называется – Выведем на свет невидимое, назовем неназванное, ну и разберемся, каким образом все это работает для того, чтобы сделать это управляемым. Ой, мы же с вами, как это помните, почтальоны печки, на которые говорят, я почему такой вариант вредный был? Да, вот я с его же интонацией попробую повторить. Мы с вами раньше почему переговоры проваливали? Потому что у нас языка описания не было. Нас учили видеть цели и не видеть препятствий, идти на пролом, на таран, побеждать собеседника, захватывать рынки. Ну, это же совсем не мирная терминология, согласитесь. Я предлагаю другой подход, инженерный. Да-да, я помогу увидеть общение душами сквозь призму технологий. За это меня как раз всегда любили айтишники и айти-компании, когда я работала бизнес-тренером. Потому что айтишники, ну, в большинстве своем такие были люди-интроверты, которые не очень любили людей. Они говорили, что им нравится разбираться со схемами, а с людьми как-то не очень. Люди для них сложны, эмпатия затратна. А я вот утверждала всегда, все просто, люди тоже функционируют по некоторым алгоритмам. Если эти алгоритмы понимать, то вкладывать вообще не титанические усилия вовсе не придется, но при этом процесс переговоров получится эффективным. Да? А сейчас для гуманитария гуманитария, такие, блин, ну вот это звучит как кошмар. Вы что, вы к чему это призываете? Вы душу не вкладываете. А для технаря. О, что классно. Правда, так можно, да? ребят, я против кошмаров, конечно. Поэтому я предлагаю вам два разных видения. Для технарей, товарищи технарей, внимание, коммуникация — это простая схема, которую можно понять, выстроить, просчитать и получить результат без лишних энергозатрат. Окей? Подтвердите понимание? Молодцы. Для гуманитариев. Знаете, ребят, бывает очень обидно, Если вы с самыми светлыми и добрыми намерениями хотите совершить действительно что-то хорошее, но не можете достучаться до собеседника. Это же очень обидно, правда? Но можно сделать так, чтобы ваши душевные силы, которые вы и так тратили, чтобы они не в песок уходили, а в благодатную почву ваши семена попадали и давали свои плоды. Нужно просто хорошо понимать технологию ведения переговоров. Вот это для вас договорились. Диаметрально противоположная мотивация, но смысл-то один: если разобраться, как устроена коммуникация на неосязаемом уровне, то с гораздо большей вероятностью можно гарантировать ее результат. И разбираться в этой задаче с вами будет не какая-нибудь девочка-припевочка с разноцветными волосами, которые вы могли видеть на обложке. Не-а! Скорее всего, вы уже знакомы со мной по другим моим книгам или из социальных сетей. Возможно, я вам известна как психолог, как автор и ведущий тренингов и игропрактик, но с большой вероятностью вы не знаете, что я 15 лет проработала бизнес-тренером и консультантом по корпоративной культуре, коммуникациям и переговорам. То есть все, о чем мы с вами будем в этой книге говорить, оно родилось вовсе не на социальном психологическом тренинге ⁇ Зеркало ⁇ о котором, возможно, вы читали в книге которая называется у нас «Роман с самим собой», может быть, да? Нет, при всей моей любви к этому тренингу, знания и опыт, описанные здесь, я годами впитывала и шлифовала, как наемный эксперт в бизнес-среде. Это потом я уже решила побыть наконец-то девочкой-припевочкой, позволила себе уйти из корпоративного мира, чтобы заняться тренингами личностного роста окончательно, да, и написанием вот этих самых книг по саморазвитию и начитыванием их. Но даже будучи бизнес-тренером, я все равно... Несла в люди человечность. И за эту человечность мне до сих пор представители многих компаний говорят спасибо, когда встречают меня в аэропорту, например, или на каких-то конференциях. И вот эта человечность, конечно, просочится на странице нашей серьезной бизнесовой книги. Без нее я бы и начинать не стала. Мы будем разбирать сложную структуру коммуникации как правильно, легко и радостно на примерах из реальной жизни, анекдотах и стишках-пирожках. Кроме того, каждую типовую проблему переговорщиков мы разберем на истории одного персонажа. Он, кстати, совершенно реальный. Он повстречался мне случайно несколько лет назад и так сильно засел в голове, что я периодически все еще веду с ним незримый диалог, что ты ему доказываю объясняю. Ну, кстати, полагаю, товарищи, вам же это тоже свойственно, да? Когда гештальт не закрыт, какая-то ситуация не разрешена до конца, она вас не отпускает». Вот, и меня эта ситуация не отпускает настолько, что я написала для него целую книгу. Такая у меня необычная муза получается, и самой смешно реально. Да-да, это правда очень необычная муза, вы скоро поймете, почему я так ржу. Ну, его история и сама по себе просто калейдоскоп ошибок и глупостей. Коллекция всех в мире косяков, которые только может совершить приговорщик. Но я пошла дальше. Я решила усилить ее и сделать из Кости собирательный персонаж. <св> ну, поэтому, если вы скажете, «А, друг, да я тебя знаю», это будет вполне законно. Ибо перед вами предстанет типичный портрет самого бестолкового переговорщика в мире. Нехилая заявка, да? Самой нравится. В каждой главе вместе с вами, дорогие мои слушатели, мы разберем, что же сделал не так этот очаровательный, но совершенно, совершенно нелепый молодой человек. Как же стоило ему себя вести? Хочется верить, что вы местами самостоятельно, конечно же, догадаетесь, в чём подвох. Возможно, увидите в моем герое себя, а может, коллег, клиентов или начальника. Но это же дело ваше Как? Внимательно будете следить, то и получите. Но я обещаю, что мы, конечно, разберем все ошибки этого персонажа, причины, следственные связи его поступков, а также, что надо делать, чтобы получить другой результат. Ведь хорошая новость в том, что чужие ошибки заметны и смешны. Однако неназванного не существует. О чем это я? Если просто слушать про чьи-то провальные переговоры, Они, конечно, смешные, но мало чему могут научить, а может быть, вообще ничему. Но если взять чужой опыт провала, наложить на него язык описания, то сразу станет понятно, что такое хорошо, а что такое плохо, понимаете? И тогда уже можно применять теоретическое знание к своей практике. В этом и задача, в общем-то, моей истории с Костей. А, кстати, его так звали, Костя нашего персонажа, и дальше так будут звать. Поэтому, опять же, ничего личного. Напоминаю, персонаж учебный, образцово-отвратительный. Было бы замечательно, конечно, выдать вам все ответы сразу, но пока у нас нет того самого нужного языка описания. Поэтому давайте последовательно рассматривать под микроскопом буквально каждый отдельный этап переговоров. Искать варианты выборов, варианты решений. Мы... Займемся этим, как я уже сказала, легко и радостно, но если вы будете применять предложенный мной подход, освоите навык. Ну, а не будете, что, хоть поржом Давайте разбираться, что же влияет на исход коммуникации и учиться этим управлять. Все началось со странного ощущения дискомфорта. Я инстинктивно стала изучать пространство, чтобы понять, что не так, и наткнулась в упор на взгляд сидящего напротив пассажира. Очередная поездка в северную столицу обещала быть чем-то относительно традиционным. Прогноз погоды не очень, обстановочка вокруг легко описывается словом из четырех букв. Ладно, не загибайте пальцы, просто подставьте слово. Грела мысль о жаждущих встречи питерских читателях. Я еще на выезде из Москвы отключила все гаджеты и вознамерилась вдохнуть. Ну, это вот мой термин из книги «Роман самим собой». Ну, то есть, что значит вдохнуть? Ничего не делать, там да, послушать музыку. Но, кажется, у Вселенной были другие планы на эти четыре часа. Молодой взъерошенный парень внимательно и достаточно откровенно меня изучал. Настолько откровенно, что казалось, будто он, ну не знаю, трогает мое лицо и заглядывает в рот как какой-нибудь терапевт. Я уже готова была услышать, скажите а? Но он спросил по-другому. Откуда я вас знаю? Ну, может быть, много версий, улыбнулась я. Не, ну подскажите, прозвучало почти как наезд. Ну, однако, у меня не было никакого желания играть с ним в русские народные замеры. Об этом вы еще узнаете в книге «Роман с самим собой» или в нашей книге, но чуть попозже. Так вот, у меня не было никакого желания играть с ним в русские народные замеры, поэтому я просто ответила, у меня зовут Татьяна Мужицкая. а Мужицкая! Чуть не на весь вагон заорала. Ну, меня мама по вам фанатеет! Во! Она все уши прожужжала, чтобы я какой-то ваш там эфир посмотрел. Ох. Какой же удивительный мир! В очередной раз подумала я и улыбнулась этому чудаку. Ну окей, посмотрим, что за приключения мне подготовлено. Ответ не заставил себя долго ждать. Чудак представился как костя и всю оставшуюся дорогу рассказывал мне о своей дерьмовой жизни и причинах вынужденной миграции в Питер к новому месту работы. А я слушала, честно говоря, не каждый день встретишь такого прям-таки карикатурного персонажа. Надо было брать и изучать. Возможно, его даже стоило придумать, если бы его не было на самом деле. Я изучала, подливая ему чайку, сочувственно кивала и эмоционально ахала на резких поворотах сюжета. Ну, в общем, уволили меня, вздохнул он, когда за окнами уже замелькали городские строения, и проводник забрал со стола четвертый чайник. Вот, прошел по зум первый этап собеседования в одной питерской конторе. Вроде нравлюсь им. Ну, это уже четвертое место работы за год. Ну, что за фигня? Вот что я делаю не так? А ты хочешь, чтобы я ответила?» Снова улыбнулась я, разглядывая танец чайных в стакане. «А ты что, знаешь ответ?» «Ну, вообще знаю. Только рассказывать долго, а мы уже через 15 минут пребываем. А хочешь, я для тебя про это книгу напишу?» конечно!» – рассмеялся он, и мы начали собираться к выходу. Где ты теперь, мой непутевый попутчик? Контактами мы не обменялись, слава богу. Но обещание свое я сдержала. Поэтому уверена, что рано или поздно эта книга попадет к тебе в руки, и ты узнаешь ответы на все свои вопросы. Ну, или мама тебе ее просто купит и подарит. Так чего ж он тебе там, Таня, такого рассказывал? спросите вы? Его история просто калейдоскоп ошибок и глупостей, Коллекция всех в мире косяков, которые только может совершить переговорщик. Поэтому я не могу скрывать от вас такой шедевр, обойти его стороной и не поделиться им. Вы готовы к такому? Ну что ж, погнали!